Глава девятнадцатая Кристина Не знала, что можно испытать невероятное счастье, просто увидев человека живым. Ещё вчера я считала, что ненавижу Игоря, но сегодня знала правильный ответ. И это была не ненависть. Теперь я понимала, что значит от любви до ненависти один шаг. Когда я стянула с Игоря футболку, На мгновение я замерла, разглядывая его невероятно красивый торс. Мужчина был невероятно красив. К его мышцам так и хотелось прикоснуться, и даже синяки не портили его красивый рельеф. Поспешила отвести взгляд, чтобы он ничего не заметил. Я не знала, как на самом деле он относится ко мне, и не хотелось выглядеть влюбленной дурой. Обработала все раны, надеясь, что он ничего себе не сломал и не раздробил. Мне показалось, или мы оба потянулись друг к другу за поцелуем. Последний момент нас безжалостно прерывает мой брат. Тяжело вздыхаю и поднимаю трубку. Он последний, с кем я бы хотела сейчас разговаривать. Впрочем я и вовсе ни с кем не хотела говорить, кроме Игоря. Да, произношу я таким тоном, чтобы Борис догадался, что я не хочу с ним разговаривать. Мои руки немного грязные, я не успеваю их помыть, телефон держать неудобно, поэтому ставлю на громкую связь. Игорь с удивлением смотрит на меня. Звонила, я был с девушкой. Прямо слышу хвостовство в его голосе. Ему вечно нужно подтрунивать надо мной, что он спит с девушками, а я с мужчинами нет. Бросаю короткий взгляд на Игоря. Судя по выражению его лица, он все слышит и удивляется нашему разговору. Наблюдаю за его мимикой, пытаясь сделать нужные выводы. — Ну, ты понимаешь, чем мы занимались, — продолжает Борис после небольшой паузы, и я закатываю глаза. «Хотя, откуда тебе понимать?» Игорь смотрит на меня вопросительно, усмехаюсь. До меня доходит истинная причина его взгляда. Вспоминаю, что он считает, что у меня есть парень. Хихикаю. Наверное, думает, что я именно с ним сейчас разговариваю. «Ты звонишь мне, чтобы похвастаться? Ох, избавь меня от своих наискучнейших подробностей!» «Хотя бы три минуты продержался?» «Подкалывать брата даже в такой щепетильной теме у меня тоже в порядке вещей. Он сам начал разговор про секс». Игорь продолжает смотреть на меня с нескрываемым удивлением. «Я же получаю несравнимое удовольствие. Даже не знаю, почему мне настолько нравится пранковать своего соседа». «Так чего звонила?» – недовольно бросает Борис – Поняв, что чем дольше он будет обсуждать эту тему, тем хуже будет для него. Кажется, я либо попала в точку, либо только что уничтожила его радость после приятных дел. Но правда, откуда мне девственнице знать, приятно это или нет? Да и зачем об этом хвастаться своей сестре? Да всего лишь меня преследовал парень. Наверное, хотел сделать со мной что-то, что попытался мой бывший. «Кристина!» — рявкает брат, совершенно меня не дослушав. «Может, хватит строить из себя сильную и независимую? Пора переезжать к нам?» «Вот так всегда. Как чуть, так возвращайся в родительский дом. И не понять моему брату, что я выросла, а он все никак не может. Кашусь на соседа». Брови Игоря взмывают вверх. Я и представить не могла, что у кого-то может быть настолько живая мимика. Все его мысли буквально написаны на его лице. «Борюсик, не переживай, я справилась и без тебя. Продолжаю издеваться над обоями. Цела и невредима, мир не без добрых людей». Развлекайся там дальше и помни, три минуты – это не удовольствие, а пустая трата времени. Кладу трубку, наблюдая за Игорем. Он удивлен, спокоен, молчалив. Жду, когда он хоть что-то скажет, но нет, молчит. Еле сдерживаю смех. На помощь приходит Окси. Громко на всю комнату она заявляет. Чучело! хохочу, поняв, что больше не могу сдерживаться. Обидно, что я некоторым словам учила ее неделями, и она отказывалась повторять их за мной. Но Игорь сказал ей это слово всего лишь раз, и с тех пор она его частенько повторяет. «Согласен», — спокойно соглашается Игорь. «Почему ты с ним?» «Думаешь, я согласна на шведскую семью?» — продолжаю хохотать я. Тяну интригу столько, сколько это возможно. «Нет, что ты! Я это полностью осуждаю!» Продолжаю хихикать я. «И пока у тебя мозг окончательно не взорвался, это всего лишь мой брат, старший!» «Брат?» – переспрашивает Игорь. Кажется, его мозг не взорвался, всего лишь завис. Продолжаю смеяться, наблюдая за реакцией своего чуда соседа «Поразительно! Я его несколько дней назад закопать хотела, а сейчас думаю, каковы на вкус его губы!» «Ага, старший!» — повторяю я, поняв, что разговор зашел в тупик. «Он живет с родителями и все пытается уговорить меня вернуться к ним!» «Брат!» — наконец уже утвердительно говорит Игорь, потирая свой гладко выбритый подбородок. Это он помогал тебе сюда переехать. Ну да, пожимаю я плечами. Давай я тебе помогу, а то ты никак не можешь задать тот самый вопрос. Я наклоняюсь к нему поближе. У меня нет парня. Единственный мужчина, которого ты видел, мой брат. Ты поразительно читаешь мои мысли. Игорь улыбается, а затем вздрагивает, словно испытав боль на своем красивом, хоть и побитом лице. — Это я и хотел узнать. И следом он притягивает меня к себе и страстно целует, жадно, властно, что я даже не могу перехватить инициативу. Могу лишь раствориться в его прикосновениях и ответить, понимая, что назад дороги нет. — Да я и не хочу назад.